Глава 20. Есть битвы, которые лучше бы не выигрывать. Гагар Глорианский. Благословенный Конг. Море Зур. 1012 год. Первый день осени такое же раннее утро, но шестью днями раньше, южная эскадра империи, 26 больших боевых кораблей и примерно столько же малых, взяла курс на юго-юго-запад. На глади пенного моря Зур, вопреки своему прозвищу, совершенно спокойного и казавшегося почти черным, если глядеть прямо на поднимающийся из него красный шар, белопарусные корабли напоминали облака, спустившиеся с небес. Вел эскадру светлейший Адальг Асенар. Он командовал ею почти 20 лет, но в этот день приказы отдавал не сам адмирал, а его племянник, капитан Робур, с мостика флагмана озировавший пустынное море. Причиной того была внезапная болезнь старшего из Асенаров, приковавшая Адальга к койке. Но и без его твердой руки южная эскадра двигалась вперед к берегам благословенного Конга, некогда самой южной из колоний Империи. Отдальк получил самые широкие полномочия. Именно ему на месте предстояло решить, останется ли южная эскадра в стороне, издали наблюдая за событиями в Конге, или же прямо вмешается в них. Восемь тысяч воинов-моряков Империи могли бы склонить весы в нужную сторону. При необходимости. Увы, побежденный нежданной хворью, светлейший Адальг странствовал в мире снов. Его личный лекарь беспомощно разводил руками, а груз ответственности ложился на широкие плечи светлорожденного Робура. К радости последнего, как всякий молодой ассенар. Робур, сын Гардараса, обожал войну и справедливо опасался, что дядя его из политических соображений предпочтет невмешательство. Робур любил дядю, но надеялся, что тот пролежит в беспамятстве еще пару дней. До горловины Фарангского залива оставалось чуть более 150 миль. Юг. 2012 год. Осень. «Привет, брат!» Широченный язык прошелся по голове Санти, слезнув не только кровь, но и сами раны. Слезнул и спрятался за великолепными клыками в человеческий локоть длиной. «Ты!» – прошептал юноша, пытаясь улыбнуться. У него улыбка получилась. Идешь на поправку», – прогрохотал из чудовищной пасти. «Ты не возражаешь?» И Пятнистый Брат стремительно уменьшился в размерах. «Где я?» – пришептал Санти. Пятнистый Брат рассмеялся. Это было похоже на приступ кашля. «Ты спрашиваешь?» Санти закрыл глаза, и тут на него нахлынуло. Он вспомнил раздувающего пламя мага, дракона, себя, ставшего серым. Вспомнил стремительно растущее, вырвавшееся из, по, из плена семя зла, и безумный полет, и преследователя, жаждущего всосать внутрь Санти дракона, упрятать в себе, подобно тому, как сам он был спрятан внутри Санти. Юноша затрепетал. На миг ему показалось, он поглощен и смотрит на мир сквозь пелену того... Но это были лишь слезы. Санти мигнул, и пелена исчезла. «Значит, он спасся? Но как? И где тот?» «Не могу тебе ответить», — проворчал пятнистый брат. «Я только хроменький, потрепанный жизнью зверек. Поищи-ка у себя внутри». Санти так и сделал. Он знал, где прежде скрывался тот. И ожидал найти там пустоту. И нашел ее». Но пустота была приятна. От нее исходило чувство засеянного поля. Он, Санти, переменился. «Я больше не ту он», — подумал юноша. «Ну уж не», — возразил пятнистый брат, вылизывая задранную вверх заднюю лапу. «Имя произнесено, милок. Не тебе его менять». «Посмотрим», — пробормотал Санти. «Теперь он стал сам себе куда яснее». Вместо сумрака внутри жило нечто ясное, доступное. Ну, может, пара темных облачков еще оставалось, но не более. Санти даже мог бы вспомнить, с кем был прежде: до рождения. Но ему было неинтересно. Настоящее выглядело куда привлекательней. Зверь-демон был прав. Санти знал, где находится. Спасибо тебе, братец, сказал юноша, садясь. «Ерунда! Всегда рад оказаться полезным! Я бы и раньше вмешался, да только кое-кто велел мне держаться от тебя подальше!» Пятнистый брат покончил с одной лапой и принялся за другую, особенно тщательно вылизывая промежутки между когтистыми растопыренными пальцами. Рыжая гладкая шерсть поблескивала в темноте. Санти огляделся. Он находился на лужайке, со всех сторон окруженной зарослями. Вверху раскинулось фиолетовое небо с белыми и зелеными точками звезд. Ночь довольно темная, но юноша прекрасно различал все, даже крохотные синие цветы, наползущие через лужайку Лиане. Как только он подумал о ней, Лиана изогнулась и потянулась к Санте. Юноша протянул руку, и усики, мягкие и тонкие, как женские волосы, обвили его пальцы. Пятнистый брат перестал вылизываться. — Поосторожней с ней, — предупредил он. — Не беспокойся, — Санти погладил второй рукой гладкую теплую розовую кору. Так приласкал бы кошку. — Лиана почти как животное, хищное животное. Но ведь и кошка — хищник. Усики оставили руку Санти, Лиана поползла дальше. Она была голодна. «Это ведь гибельный лес?» — спросил Санти, заранее зная ответ. «Нет. Это спальня дядюшки Равахша». Пятнистый брат подпрыгнул и накрыл лапами пробегавшую крысу. Заверек пронзительно заверещал, но тут же умолк. Проголодался, — мысленно сообщил Пятнистый брат, вытягиваясь на траве с добычей, зажатой между передними лапами. Он еще уменьшился, и был теперь не больше двух локтей длиной, став в точности таким, каким был... Когда Санти увидел его впервые в замке Сахадвое на Сине, ты ешь мясо? удивился Санти. Бывает, отозвался тот, хрустя косточками крысы. Вообще-то я в этом не нуждаюсь, признался пятнистый брат. Но иногда запах крови привлек других любителей плоти, и пятнистый брат ненадолго прикинулся здоровенным кугуром. Тут Санти вспомнил об оставшихся на севере и забеспокоился. Братец, позвал он, слушай. «Если мы на юге, значит, к утру нам никак не попасть в Междуречье!» Пятнистый брат облизнулся. От остались хвостик до голова, которые немедленно занялись крабы. «К утру? К чему такая спешка?» «Там моя армия!» — очень серьезно сказал Санти. «Вот-вот начнется битва. Я не должен этого допустить». Он вскочил на ноги. «Ты можешь отнести меня назад? Разве я дракон?» — осведомился Пятнистый брат. Потер выпачканную в крови морду, затем вылезал лапу. Санти опустился на землю. Он был опечален. Пятнистый брат с явным интересом наблюдал за ним, потом спросил. «Как полагаешь, сколько времени прошло с тех пор, как этот длинный тайдуанский колдун выманил тебя на лужок?» «Часов десять», — ответил Санти, — «или меньше. И я ведь не знаю, сколько осталось до рассвета». Пятнистый брат снова разразился кашлем. Это, видимо, означало смех. «Не хочу тебя огорчать», — проговорила, — «но приходится. Битва, о которой ты так печешься, произошла. Эдак часов сто назад». Санти в изумлении уставился на него. «Да-да, твои люди обходятся без тебя уже не один день. Неплохо обходятся, насколько мне известно». «Как так?» «А ты думал?» «Нет, брат, за магический праздник, который ты устроил, пришлось заплатить». Твоим собственным временем заплатить. И не задавай вопросов, на которые знаешь ответ. Я обижусь. Пятнистый брат сердито фыркнул. Санти вник в сказанное и убедился, что тот опять прав. «А все же я не прочь вернуться», — сказал юноша, поразмыслив. «В твоих силах», — отозвался Пятнистый брат. «Селенок у тебя, ясное дело, поубавилось. Создать дракона у тебя тоже не получится». Но позвать кого-нибудь бронзово-крылого из здешних — это тебе вполне по силам. Уверен, любой из них с радостью потаскает на загривке такого выдающегося парня. Однако, на мой взгляд, лучше тебе пока остаться здесь. Вдруг с тобой произойдет нечто неприятное? Пусть уж это произойдет здесь, а не там, где много людей, если, конечно, их судьба тебя беспокоит. О чем ты? Ты меня удивляешь. Думаешь, если я вытащил тебя из крысоловки и перенес сюда, этим все кончилось? Думаешь, этот оставит тебя в покое? Я думал, ты умнеет он. Вся вновь обретенная гармония рушилась, как тростниковая хижина под ударами бури. Не трусь, насмешливо проговорил пятнистый брат. Может, он и впрямь потерял твой след, а потом это же твой долг, как я понимаю? «Отнесись к нему правильно, и получишь удовольствие!» «Сомневаюсь», — произнес Санти, «но к нему внезапно вернулось хорошее настроение. Ты, рыжий негодяй», — сообщил он пятнистому брату, «не будь я обязан тебе жизнью, ты получил бы взбучку похлеще той, что пообещал тебе трой А! Вижу, ты стал кое-что замечать, подальше куцей человеческой морды». «Но так ли ты могуч, чтоб сулить мне взбучку?» И начал раздуваться. Больше, больше, пока не достиг высоты двадцати локтей. «Ну-ка», прогро...» — прогрохотал он сверху, — «попробуй со мной совладать». Санси, не вставая, поднял с земли сухую веточку и кольнул ею воздух перед собой. Огромное клыкастое чудовище опало еще быстрее, чем выросло. Пятнистый брат подбежал к нему и потерся головой о плечо. «Ты радуешь меня, Туон», — промурлыкал он, — «хочешь?» Я покажу тебе место, где ты был зачат. Если, конечно, ты уже не сломая сломя голову на север, чтобы помешать судьбе залечивать твой узор там, где его испоганили грубые шутки магов. «Говори проще», — заметил Санти, — «так будет естественней». Я цитировал, — оправдался пятнистый брат. «Ну, давай поторопимся. Королева ночи Эффект не всего, когда восходит луна». Ночной лес был удивительно красив. У Санти язык не повернулся бы назвать его гибельным. Он, конечно, знал, смерть стоится здесь в каждом шипе, в каждом усике лианы, но в них же и жизнь. И не нашлось бы в вечном лоне растения, что пожелало бы причинить ему боль. Санти мог идти босиком, и не наступил бы на торчащую из травы ядовитую иглу. Юноша прошел мимо «Пурпурного охотника», И тот приветствовал его тихим шелестом узорчатых листьев. Все, что произрастало в этой теплой влажной земле, одного корня с Санти. И нет в вечном лоне хищного зверя, что посягнул бы на молодого мага. Лес виделся Санти сотнями красок и тысячами цветов. Внутренний взор позволял ему замечать каждую травинку в двадцати шагах. Звериная тропа петляла, огибая могучие голубовато-мерцающие стволы, охваченные красными змеями лиан с желтыми и серыми тенями, мелькающими наверху в перламутровых кронах. Санти шел по тропе уверенно и легко. Он чувствовал направление, подсказанное ему пятнистым братом, крадущимся сзади. Дом-доу-вау, вниз по речке плыву, золотые цветы соберу. Дом-доу-вау, по зеленой реке, со свирелью в руке, золотые цветы соберу. Песенка возникла сама собой, ниоткуда. Санти негромко напевал ее себе под нос и очень развлекался, когда, привлеченный пением и видом беспечно идущего человека, Вырастали из темноты жутковатые морды охотников Вечного Лона. Появлялись и исчезали, признав в поющем недобычу. Санти увидел впереди поросль совершенно черной травы. Высокой травы, поднимающейся почти до подворотка. Прямые стебли с узкими листьями и распущенными верхушками глубокого черного цвета. Таким бывает небо в ясную ночь. Небо между ослепительными иглами звезд. Тропа огибала травяное пятно, привлекшее внимание молодого мага. Само же пятно выглядело необычно, из-за цвета. И еще из-за того, что представляло собой идеально ровный, будто обкошенный кем-то кем круг. Санти остановился, приглядываясь. И тотчас в спину его ткнулся нос пятнистого брата. «Ну иди же!» – проворчал он. «Не стой!» Но опоздал. Санти уже услышал ласковый голос. Нежный голос, притягательный. Неотразимо властный, как пение, фью. «Санти! Санти! Милый!» Пятнистый брат присел на задние лапы. Клыки его ощерились, но рычание так и осталось в горле. Санти велел ему замолчать. Юноша сделал шаг вперед, еще один, и вошел в травяной круг. Он не боялся, и не потому, что забыл об опасности или не знал о ней. Он хотел идти и шел. И подталкивало его не очарование зовущего голоса, а собственное любопытство. С недавнего времени Санти было трудно очаровать. «Милый...» «Милый, иди ко мне, Санти!» – пел чудесный голос, похожий одновременно и на голос Итаи, и на голос Мары, фарангской подруги его –